Глава пятая. В убежище. Это оказалось очень странным ощущением сидеть неизвестно где, запертой в темноте, пока снаружи идёт бой. Идеальные условия для того, чтобы впасть в панику. Хотя поначалу я держалась довольно болька, пружина страха сжималась во мне с того момента, как я увидела пламя в своей гардеробной. И сейчас она была готова распрямиться, пробив мне сердце насквозь ужаса самосознания. Я неизвестно где. Магия же. Снова с надеждой промелькнуло что-то в груди, какое-то давнее забытое ощущение надежды на чудо. "Задница", мрачно подумала я в ответ. "Да, в детстве я обожала сказки и надеялась, что колдовство существует. Я помню, как лелясь себе перед зеркалом, что если увижу портал в другой мир, прыгну. Что ж, мечты сбываются". Забавно, что та установка вот так легко сработала во мне года спустя. Забавно и трагично, чёрт подери. Потому что ни один взрослый человек, находящийся в здравом уме и твёрдой памяти, не захочет провалиться в другой мир без надлежащей подготовки. Да ещё и в роли чего-то котика. Тем более, бабах за стеной, вместо где идёт что-то вроде войны. Смогу ли я вернуться домой? Как и когда? Кто напал на университет? переживу ли я этот день радовало только одно дома меня никто не ждёт а значит никому обо мне волноваться с умарно меньше грусти во вселенной хотя нет зачем я вру то что меня никто не ждёт не радовало ни на грош наоборот вводило в ещё большую тоску ты пропала а миру всё равно кто ты после этого если не жалкая неудачница вопреки всякому здравому смыслу Я продолжала мазохистски переживать все эти бесплодные мысли, и в конце концов, выбесив саму себя, ненавижу свое одиночество, ненавижу свою слабость, я вслух зарычала. Потом, вспомнив, что негативные эмоции лучше проживать, а не копить, честно попробовала заплакать. Как бы не так, мне всегда было проще злиться, чем горевать. Твою ж мать! Протседила я тихо, а затем набрав полные легкие воздуха. В отчаянии заорала, сжав кулаки. А, -а, а! Как бывало, просто писала эту букву в Wordе, много строчек подряд, зажав кнопку и не отпуская её, пока всевыучая не отпускала меня. Стоило мне прерваться, чтобы набрать ещё воздуха, как рядом внезапно раздался мужской ехидный голос. М-м, да. Вот так вопль. А я, когда услышал, что в университете появилась землянка, обрадовался. Думал зажжем с отечественницей, кончилось мое одиночество, а тут если мы что и зажжем, так это погребальную свечу, когда меня хватит удар от громкости твоего крика. Я так и подпрыгнула. Кто здесь? Раздался характерный щелчок, и напросив меня вспыхнула зажигалка. Над бледным огоньком я разглядела заросшее каштановое щетинное улыбчивое лицо, огромный нос, густые брови и два веселых черных глаза. Всё остальное утонуло во мраке. И я, первый землянин, познавший мир Галей Форван, гордо отвесил чужак и шутовски поклонился, причём даже не поднимаясь на ноги. Это из-за меня тут побаиваются наших. Тебе ведь об этом уже сказали, надеюсь. Не хочу, чтобы эти чудики преуменьшали мои достижения на невыразрушительства. Я тут полууниверситета как-то в руинах оставил. твёрдо намерен закрепиться в летописях как кошмар с голубой планеты. Гордись мной. Признаться, я была ошеломлена. Хорошо, горжусь. Может, хоть ты тогда сможешь мне всё объяснить. Естественно, оскорблённо фыркнул Весельчак, поднялся и протянул мне руку. Если кто-то и может, то я. Только давай уйдём во второй круг защиты, чтобы не слышать взрывов, поморщился он, когда здание вновь тряхнуло. Жаль, что этот придурок Артур не довел себя до комфортной безопасности. Он дико халтурит с дамами. Он не считает меня дамой. Он назвал меня своей собственностью, но я беднейчала я. Я же говорю, придурок. Легко согласился парень. Так между нами было установлено понимание. Я протянула незнакомцу руку. Он сделал несколько шагов вперед. Огонек зажигалки выхватывал из темноты книжные полки, кресло, рабочий стол. Видимо, кабинет. Потом появился огромный люк, как в банковском хранилище. Землянин набрал код, открыл дверь и впустил меня внутрь. Потом зашел следом и закрыл люк за нашими спинами. Было все так же темно, но теперь стало еще и тихо. Сори, света пока не будет. Парень уселся прямо на пол и приглашающий пахло пол рядом. Я тоже села. Все еще в дурацкой лазаретной ночнушке, кстати. Когда происходит нападение, все генераторы отрубаются, и живой огонь тоже не горит, только в моей зажигалке, потому что она иномирная. А что это за нападение? напряжённо переспросила я. Парень звучно почесал подбородок. Ну, если в кратце, то этот мир враждует с миром тварей, как их тут называют. Эти твари, всякая демоническая хтонь, то и дело нападают на Гала, надеясь прибрать планету себе. открывают порталы и прут размахивая щупальцами, а маги запихивают их обратно. Он пожал плечами. Ты так спокойно говоришь об этом. Здесь это бытовуха, один-два раза в месяц нападают. Но я смешалась. И что? Люди гибнут. Форваны редко. Профессора в университете мощные, хотя выглядят как смарчки. Они легко отражают атаки. Жертвы бывают, если суются студенты. Но это Артур. Он как раз туда побежал. А он студент. Артур не считается, фыркнул Землянин. Он всегда лезет в пекло и всегда выживает. Неубиваемый пацан с непробиваемым эго. Весьма четкое определение. А почему тогда мастер Говерик волновался о нем? Потому что Артур большая шишка, сын крутого папочки. буркнул землянин слегка искаблённо и засопел. И я вдруг поняла, что допустила страшную ошибку. Вместо того, чтобы узнать побольше о своём собеседнике, я начала говорить о другом мужчине. Эх, Вилка, будто кое-чего в телеграмме мало читаешь.